Глава сороковая. Разбудил меня жуткий грохот. Рывком подскочив, я рассеянным взглядом осмотрела комнату дочери, так и не сообразив, что происходит. Алинка в обнимку с Баги продолжала спокойно сопеть. На голову штукатурка не сыпалась, стены не тряслись, но вот Наташа, кажется, тоже проснулась. Чуть дальше по коридору раздался громкий стук захлопнувшейся двери. Чарльз ломится. ворвался в поместье и попытался в дом зайти. Сообщил Фентон, вплывая сквозь закрытое окно, и чуть помедлив, недовольно пробурчал. Дом перестал меня слушаться. Хм, Чарльз, и чего он в такую рань припёрся? Задумчиво протянула, спуская ноги с кровати. Надеюсь, ничего не случилось. Пока не откроешь ему дверь, не узнаешь, произнёс очевидный одет, устроившись на краю диванчика. «А сам чего?» — спросила, надевая халат. С трудом нашла запнутые под кровать бессовестным баги тапки и направилась к дверям. «Я же сказал, дом перестал меня слушаться». «Прости, я ещё не проснулась». Рассеянно кивнула и, выползая в коридор, у лестницы встретила Наташу. «Привет». «Там Чарлис, кажется, вот только двери не открываются», — с недоумением пробормотала подруга. тоже ещё сонная, всклокоченная и замученная. «Ага, я вчера Дом попросила никого сюда не пускать, а то слишком много здесь стало коуэлов». Хмыкнула, зачем-то подняв взгляд к потолку, и произнесла. «Дом, запусти, пожалуйста, Чарльза, а то он сейчас нам дверь выломает». «Я тебя создал! Ты должен слушать меня!» — обиженно рыкнул Фентон, одновременно с распахивающейся дверью и взволнованным голосом Чарльза. Натали, прости. Я хотел сказать, но Даллер ты по этому с раннего утра к нам ломишься. Изумлённо воскликнула Наташка, сообразив, что вид имеет неважный, принялась быстро приглаживать торчащие в разные стороны волосы у себя на голове. Уже 2 часа дня. На мгновение растерялся парень и вдруг широкова улыбнувшись произнёс: Так ты не сердишься на меня? Нет. «Но нам необходимо поговорить друг с другом откровенно», — ответила девушка, пятясь к лестнице. «Ты это... Иди на кухню, я скоро». «Хм... Чарльз, идём, поможешь приготовить завтрак», — проговорила, заметив смущение подруги и мысленно порадовалась за девушку. Даже в таком всклокоченном виде парень смотрел на неё влюблённым взглядом, не замечая ни вороньего гнезда на голове, ни тёмных кругов под глазами. Да, конечно, прервал мои мысли Чарльз, провожая восторженным взглядом убегающую на второй этаж Наташу. Оставив парня любоваться не наглядно, я прошла на кухню и занялась приготовлением сытного завтрака, предположив, что вскоре в поместье заявится ещё и Даллер. Пока включала плиту, набирала в чайник воду, Чарльз, смущённо улыбаясь, прошёл в помещение, нерешительно остановившись у стола, вопросительно на меня посмотрел. Значит, ты тоже коул, задумчиво протянула, замешивая тесто на оладьи. Сын или внук? Правнук. Мой дед давно прибыл в Ингвиль. Он никому не рассказывал о себе, даже бабушка не знала, ответил парнишка, продолжая перетаптываться у стола. Я, наверное, тоже бы о таком не болтала, хмыкнула, вспомнив толпу любопытных зевак, которые она встречала у ворот поместья. Такая слава ни к чему А как узнал, что ты коул? Даллер рассказал. Хм. Держи. Нарежь колбасу и сыр. Заняла руки парня. А то ещё немного, и он от волнения сбежит. И что я тогда скажу Наташе? Я спросила. Зачем это Даллеру? Он собирает все сведения о ветках времени, составляя график перемещений. Пробормотал Чарльз, старательно кромсяя кружок сыра, по вкусу напоминающий адыгейский. Интересно. Натянуто улыбнулась, подумав, что за прожитые здесь года дали Руна Верника удалось собрать немало информации, и покосившись на вновь не знающего, куда деть свои руки парня, вручила ему овощи. Это тоже надо нарезать для салата. Кать, давай я пожарю, вбежала на кухню запыхавшаяся Наташа. Умытая, причёсанная и счастливая, быстро отобрала у меня чашку с тестом и шипнула: Там дальёр идёт, а ты не прибранная Ничего. Заодно проверим, так же я ему нравлюсь, как ты, Чарльз, Уэлли, нет? Хмыкнула, чуть потаптавшись у плиты, и всё же решила подняться в комнату. Разница в возрасте у нас с Наташей чуть больше 10 лет. И если девушка с поросенья выглядит милой, то я боюсь, не так хороша. В комнате я не спешила. Пока приводила себя в порядок, собирала в кучу услышанное вчера и сегодня. и составляла список важных вопросов. И первым был: где находятся часы? Мысль о том, что где-то рядом с нами есть место, которое может перенести нас обратно, не давала мне покоя. Мам, ты уже проснулась? Прошло по мою комнату Алинка, растирая кулачками ещё сонные глаза. Разбудили незваные гости. Улыбнулась ребёнку, крепко обнимая. Наташа Аладдией испекла. Спускайся на кухню. Даллер пришёл. Ага, но сначала Чарльз заломился. Даллер мне понравился. Он добрый и хороший, только очень несчастный, пробормотала дочь, саживаясь в кресло. Пока вы с Наташи были в комнате, он рассказал, что всё это время жил один. Не хотел наблюдать, как стареют и умирают его близкие и друзья, поэтому много путешествовал. Сюда вернулся 10 лет назад и: "Мам, он недознаватель. Когда они ругались, я услышала, что Даллер, советник его величества. Я так и думала, слишком много у него власти для простого дознавателя, пусть даже и для королевского. Произнесла я и, поцеловав Алинку, спросила: "Тебя подождать?" "Нет, я есть не хочу. Здесь поваляюсь, а потом пойду к Парсонам, обещала мистеру Роби помочь". "Хорошо. Только не забудь отнести ягоды, миссис Эвид просила". сказала, взглянув на себя в зеркало, убедилась, что тёмные круги под глазами стали светлее, а губы уже не такие припухшие, и отправилась вниз. На кухне было весело и шумно. Замерв ненадолго в холле, скрываясь за стеной, я несколько секунд слушала спор Наташи и Чарльза и глупо улыбалась. Сейчас им вдвоём было очень хорошо. Они удивительно друг другу подходят, и пусть так и останется. Катерина Воскликнул Даллер, быстро вскакивая с табурета, стоило мне появиться на кухне. Надеюсь, мы не слишком рано. Нет, добрый день, Даллер. Вежливо улыбнулась и прошла к плите. Налив в кружку отвара, небольшими глотками немного отпила и только тогда заговорила. Я хочу, чтобы ты показал нам, где находятся эти часы. Я покажу, но только они сломаны, а место давно заброшено, проговорил Даллер, вдруг замявшись. Зачем торопиться? Далер, мы сейчас можем идти. Да, конечно, ответил мужчина, пристально на меня взглянув. Я останусь здесь с Алиной, быстро проговорила Наташа, понимающе улыбнувшись. Ты только возвращайся. Обязательно. Благодарно улыбнулась в ответ и, поставив кружку с недопитым чаем, направилась к выходу. Далер двинулся следом за мной. Через минуту, когда мы вышли на улицу, Встал рядом и едва слышно спросил: Ты хочешь уйти? Не знаю, здесь всё иное, а лени необходимо учиться. Какое будущее ждёт её в Терсе? В Ингвиле хорошие школы, а будущее? Разве здесь так плохо? Вдруг резко спросил Даллер и нахмурившись проговорил: Этот виток времени спокоен, без кровавых битв и смертельных болезней. Мне необходимо время. Городка ответила, остановившись на краю мощёной дорожки, и спросила: "Куда теперь? К холму? Там есть неприметная дверь". Промолвил Даллер и подхватив меня под руку, повёл только ему видимой тропинкой и чуть помедлив продолжил: "Прости, я сейчас как Фентон, хочу запереть тебя здесь и не отпускать, но каждый должен иметь выбор. Ты прав. Поэтому прошу, дай мне время". Пробормотала Ободряюще улыбнулась мрачному мужчине и добавила. «Слишком много произошло». «Я понимаю», — прошептал Даллер, уводя меня под сень старой Ивы. «Это здесь». «М-м-м, мы так часто здесь проходили», — задумчиво протянула, разглядывая абсолютно ровный холм, без единого куста, словно кто-то расстелил газон и тщательно ухаживает за ним, не допуская вырасти лишней травинки. Да, Фентон постарался сделать дверь незаметной. Хмыкнул мужчина, поддев ногой слой земли, за которой скрывалась проржавевшая железная ручка. Крепко её обхватив, дёрнул на себя. Небольшая деревянная дверь с тихим противным скрежетом распахнулась, показывая нам серые, покрытые мхом ступени, спускающиеся в темноту. Надо было прихватить с собой лампу, пробормотал он, невольно поёжившись от пробирающего промозглого холода. Тут что, спотянувшегося из-под земли? Не нужно, там есть лампы, а внизу достаточно света, ответил мужчина и, взяв меня за руку, проговорил: Ну что, идём? Да. Кивнула, решительно ступив на первую ступеньку.